«Привет!» Штамп по-прежнему терзал пальцем ленточку в кармане брюк, так что тот шевелился. Пульди глянул на него, заметил это шевеление и хмыкнул. «Я не умею читать штамп, так что если ты принёс мне ещё какую-нибудь газетку, то зря время потратил». Штамп вытащил ленточку и присел на ступеньку с ним рядом. «Нет, я тебе кое-что другое сказать хочу». Штамп нежно пропустил красную ленточку между указательным и большим пальцем. Совсем другое. Польди ничего не ответил, и оба некоторое время сидели молча. «Мне это трудно», — сказал Штамп. «Но я все-таки скажу. Две вещи. Но сперва более легкую». Польди хихикнул. «Если уж это тебе так трудно, так меня, может, и до смерти доведет». «Нет-нет, ты не думай». Я ведь тебя искал, чтобы прощения просить, извиниться». «За что?» Поль Ди потянулся за бутылкой, что торчало у него из кармана куртки. «Выбирай любой дом, любой, где цветные живут. В целом Ценцинате любой, и тебя везде с радостью примут. Можешь там сколько хочешь жить. Я прошу у тебя прощения за то, что люди сами не предложили тебе этого. Но ты знай, тебя везде с радостью примут везде, где ты сам поселиться захочешь. Мой дом — это твой дом, как и дом Джона и Эллы, и мисс Леди, и Абеля Вудрофа, и велипайка любой. Выбирать тебе, а в подвале ты спать не должен. И я прошу у тебя прощения за все те ночи и за каждую из них в отдельности, когда тебе пришлось здесь быть. Не понимаю, как только преподобный отец себе позволил. Я-то его еще мальчишкой знал. «Да нет, Штамп, он предложил мне к нему пойти». «Да, ну и что?» «Ну и то. Я сам так решил. Не хотел я к нему идти. Просто одному побыть хотелось». «А так-то он предлагал, и каждый раз, как мы встречаемся, предлагает». «Ну, у меня прямо камень с души упал. Я уж думал, что все здесь с ума посходили». Пульди покачал головой. «Только я один». «Ты что делать-то теперь собираешься?» «О, планы у меня большие». Поль Ди два раза глотнул из бутылки. «Любой план плох, если он из бутылки высосан», — подумал Штамп. Но по собственному опыту знал, что бессмысленно говорить пьянице, чтоб тот не пил. Штамп высморкался и стал думать, как лучше заговорить о главном, о чем, собственно, он и пришел поговорить с Полем Ди. В тот день людей на улице было мало. Канал замерз совсем, так что ни лодки, ни другие суда по нему больше не плавали. Вдруг они услышали цоканье лошадиных копыт. Седло у всадника было высокое, восточное, но во всем остальном он был типичным жителем долины Огайо. Он заметил их с дороги, натянул поводья и по тропе подъехал прямо к церкви. Поклонился, не слезая с седла. «Привет», — сказал он. Штамп поздоровался и сунул ленточку в карман. «Да, сэр, я вас слушаю». «Я ищу девушку, ее Джуди зовут. Работает где-то тут, на бойне». — Вряд ли я знаю ее, сэр. — Нет, сэр, такой я не знаю. Она сказала, что на Планкроуд живет. — Планкроуд? — Да, сэр, это чуть дальше по этой дороге. Может, с милю еще будет. — Неужели ты ее не знаешь? — Джуди. Работает на бойне. — Нет, сэр, но я знаю, где Планкроуд. Примерно с милю отсюда, в ту сторону. Польди снова хлебнул из бутылки. Всадник посмотрел на него, потом снова на Штампа. Чуть отпустив правый повод, Он повернул лошадь к дороге, но передумал, вернулся. «Послушай-ка», — окликнул он Поля — «тут наверху крест. Так я полагаю, это церковь или что-то вроде? По-моему, стоит поуважительней к такому месту относиться. Ты меня понимаешь?» «Да, сэр», — сказал штамп, — «тут вы правы. Я ведь как раз об этом и пришел с ним потолковать. Как раз об этом самом». Всадник возмущенно подсокал языком и неспешно поехал прочь. Штамп водил по ладони левой руки пальцем правой. «Ты должен выбрать», — произнес он, — «выбирай любого. Тебя никто беспокоить не станет, коли ты сам не захочешь. Хочешь ко мне, или к Эли, или к Велипайку? Все мы не богаты, но у нас найдется местечко еще для одного человека. Заплатишь немножко, когда сможешь. А не сможешь — тоже сойдет. Подумай об этом. Ты ведь взрослый мужчина, и я не могу заставить тебя что-то сделать против твоей воли» но ты все-таки об этом подумай». Поль Ди промолчал. «Если я тебе зло причинил, так я сюда и явился, чтобы хоть немного его исправить». «Не требуется, совсем не требуется». Какая-то женщина с четырьмя детьми, проходя по другой стороне улицы, помахала им рукой и улыбнулась. «Эй, привет, не могу подойти, спешу. Увидимся в церкви». «Непременно», — откликнулся штамп. «А вот и еще одна», — сказал он Полюди. библии ее зовут». Библия Вудров, сестра Абеля. Она на фабрике работает, где делают щетки из свиной щетины и свечи. Вот ты поживешь тут подольше, сам увидишь, что нет лучше людей, чем в этих местах. Гордость. Что ж, гордость им, правда, немного мешает порой. И заблуждаться они тоже могут, особенно если решат, что кто-то слишком высоко нос задрал. Но когда до дела доходит, так все с самой лучшей стороны себя показывают. Так что любой тебя к себе пустит. А как насчет Джуди? Она меня пустит к себе? Это зависит от того, что у тебя на уме. Так значит, ты все-таки знаешь, Джуди. Юдивь, я всех здесь знаю. И на планкроут всех. Что ж, пустит она меня к себе. Штамп наклонился и стал расшнуровывать ботинок. Двенадцать черных крючков, по шесть с каждой стороны внизу и четыре пары дырочек сверху. Он распустил шнурки до самого низу, аккуратно поправил язычок и снова зашнуровал ботинок. Когда он добрался до верху, тот тщательно скручивал разлохматившиеся концы шнурков, прежде чем сунуть их в дырочку. «Дай-ка я расскажу тебе, как заполучил это свое имя». Штамп туго затянул узел, потом так же туго завязал шнурок бантиком. «Меня звали Джошуа», — сказал он, «а я себя переименовал и хочу рассказать тебе, почему это сделал». И он стал рассказывать по-люди о ваште. Я никогда ее и пальцем не тронул, ни разу, почти год. У нас посевная была, когда все это началось, и урожай поспел, когда кончилось. Странно мне казалось, что дольше. Мне бы надо было сразу убить его. Она не велела, а надо было. Тогда я, конечно, еще такого терпения не набрался, как сейчас, и решил, может, у кого-то еще тоже терпения не хватает. У его жены, например. Эта мысль прямо-таки из головы у меня не выходила. Да и думаю, выясню все-таки, как ей это нравится. Мы с Вашей днем вместе в поле работали, а потом она на всю ночь уходила. Я к ней пальцем не прикасался. И черт меня побери, если я ей за день хоть три слова сказал. Но я все старался как-нибудь поближе подобраться к господскому дому, чтобы ее увидеть, жену нашего молодого хозяина. Да он и сам-то мальчишкой был лет восемнадцать а силы двадцать наконец я ее заприметил она стояла на заднем дворе у ограды стакан воды в руках пошел я туда остановился неподалеку и шляпу снял потом говорю простите мисс вы ваште не видали жену мою вашти маленькая она такая была жалкая волосы черные лицо не больше моего кулака она говорит что какую вашти я ей поясняю да ваш тимэм мою жену она говорила что должна вам яйца принести не знаете принесла или нет да вы ее точно знаете она такую черную ленточку на шее носит молодая хозяйка поразовела и я поняла что она все знает ведь это он ваш текамею на черной ленточке подарил. она всякий раз ее надевала когда к нему на свидание собиралась ну я снова свою шляпу надеваю и говорю если вы ее увидите мисс Так скажите, что я ее искал, пожалуйста. И спасибо вам, мисс. Потом я сразу ушел, не стал ждать, пока она что-то скажет. Даже оглянуться не смел, пока подальше за деревья не отошел. Но она так и осталась стоять там. Голову опустила и в стакан смотрела. Я-то надеялся, что это мне куда больше удовлетворения принесет. А получилось скверно. А еще я надеялся, что, может, она все-таки вмешается и прекратит это, но они продолжали встречаться. Пока однажды утром Вашти не вошла в дом и не села молча у окна. Воскресенье было. По воскресеньям мы на своих клочках земли работали. Она сидела у окошка и глядела на улицу. А потом и говорит. «Ну вот, я и вернулась. Я вернулась, Джош». А я все смотрел ей в затылок. У нее такая тонкая шейка была. Я вдруг решил сломать ей ее. Знаешь, как хворостинку. Щелк и все. Ох, и противно у меня на душе было. Гнуснее не придумаешь. И ты это сделал? Сломал ей шею? Угу. И переменил свое имя. Как же ты оттуда выбрался? И как попал сюда? На лодке. Сперва вверх по Миссисипи до Мемфиса. Потом пешком от Мемфиса до Кумберленда. И ваште тоже? Нет, она умерла. Ох, парень. Давай завязывай свой второй башмак. Что? Завязывай свой ботинок, черт его побери. Вон он, прямо на тебя смотрит. Завязывай. Ну что, не полегчало тебе? Нет. Польди швырнул бутылку на землю и уставился на золотую колесницу на ее этикетке. Никаких лошадей, только золотая карета с синими занавесками. Я сказал, что хочу сказать тебе две вещи. Я пока только одну сказал. Я должен сказать и вторую. Не желаю я ничего знать, не желаю, только одно» примет меня джуди в свой дом или нет я ведь был там польди где это там там в том дворе когда она это сделала джуди с эти о господи это не то что ты думаешь а ты и не знаешь что я думаю она не сумасшедшая Польди. она этих детей любила просто хотела опередить того кто боль им причинить собирался оставь ты это успеть раньше хотела Оставь меня в покое, штамп. Я знала ее еще совсем девчонкой, и она меня пугает. Мы вместе жили в милом доме. Ничего она тебя не пугает, не верю я тебе. Пугает, я сам себя пугаю, но больше всего меня пугает та девушка в ее доме. Кто она такая, эта девушка? Откуда взялась? Не знаю. Просто объявилась однажды, на пне у крыльца сидела. Хм. Похоже, только ты да я и видели ее. Ну, из тех, кто в доме 124 не живет. Она ж никогда никуда не ходит. Где ж ты ее видел? Она в кухне на полу сидела. А я в окно заглянул. С первой же минуты, как я ее увидел, мне и близко к ней подходить не захотелось. Что-то в ней не то. Говорит странно. Делает все тоже странно. Поль сунул палец под шапку и поскреб висок. И кого-то она мне все время напоминает. Кого-то знакомого кого я вроде бы должен хорошо помнить. Она никогда не рассказывала, откуда родом, где осталась ее семья. Она не знает. Или притворяется, что не знает. Я от нее только всякую ерунду слышал, будто она украла свою одежду и раньше жила на мосту. На каком таком мосту? Это ты меня спрашиваешь? Тут нет ни одного моста, о котором я бы не знал. Только никто на них не живет. И под ними тоже. И давно она у Сэти поселилась. С прошлого августа, в день карнавала пришла. Дурной знак. А на карнавале она была? Нет, но когда мы вернулись, она тут как тут, сидит себе на пне и спит. Шелковое платье, навехонькие башмачки. Черные такие блестят, будто маслом намазаны. Вот как. Хм. Была тут одна девушка за козьим ручьем. Ее белый все в доме запирал. А прошлым летом его нашли мертвым, а девушка та исчезла. «Может, это она?» Говорят, он ее в заперти держал с тех пор, когда она еще совсем младенцем была. Зато теперь, похоже, ведьмой стала. «Так это она тебя выгнала? А не то, что я тебе о сети рассказал». Пульди содрогнулся с головы до ног. Холод вдруг пронизал его до мозга костей, так что он вынужден был стиснуть колени. Он не знал, то ли это из-за скверного дешевого виски, то ли из-за ночей, проведенных в погребе а может, из-за какой-нибудь заразы, подхваченной на бойне, или из-за тех железных оков и мунштуков, из-за улыбающихся петухов, из-за поджаренных ног, из-за смеющихся мертвецов, из-за шипящей в огне мокрой травы, из-за дождей, из-за цветущих яблонь, из-за железного ошейника, из-за джуди с бойни, из-за хали с перемазанным маслом лицом, из-за белой, похожей на привидение лестницы, из-за вишневого деревца на спине из-за камеи на тонкой шейке, из-за осинки, из-за лица Поля Эй, из-за свиной колбасы или из-за утраты своего красного-красного сердца. — Скажи-ка мне вот что, штамп! Глаза у Поля Ди были воспаленными и слезились. — Скажи мне только одно. — Сколько же может вынести жалкий неггер Скажи мне, штамп, сколько? — Все он может, — ответил штамп. — Все он может вынести. — Почему? — Почему? — Почему? «Почему? Почему?»